Эпилог Ронан Нейтан не спеша шагает от ступеней, что ведут от входа школы. Его голова опущена, и по его сутулившейся фигуре я понимаю, что парень чем-то расстроен. Он усаживается на заднее сиденье Ниссана. Плохой знак. Значит, Нейтан не хочет обсуждать со мной причины своего поникшего вида. «Как прошел твой день?» Все же спрашиваю я, проворачивая ключ в замке зажигания. Отлично, бубнит парень в ответ и утыкается в экран своего айфона. Выезжаю на оживленное шоссе и держу путь к нашему дому. Тебя можно поздравить? Мой вопрос остается без ответа. Я сворачиваю на обочину при первой же возможности. Сегодня проходил отборочный тур в школьную футбольную команду, и я знаю, как Нейтон хотел, чтобы тренер Блейс обратил на него внимание. В чем дело? Я глушу мотор и усаживаюсь полоборота, чтобы видеть лицо сына при нашем разговоре. Он поднимает голову, и голубые глаза Нейтона на фоне двух кровоподтеков под ними становятся практически синими. Я же сказал, все в норме, па. Его тон говорит об обратном. Я шумно вздыхаю и с нежностью треплю белокурую шевелюру парня. С возрастом он все больше становится походить на Люка, но меня совсем не напрягает данный факт. Найтону было пять лет, когда он стал называть меня отцом, хотя ни я, ни Эшли не скрывали от него правды. Он и сейчас поддерживает связь с Люком и с их Анной и двумя чудесными дочками – Но я знаю, что Нейтан считает меня своим единственным отцом. И я люблю мальчишку так, словно он из моей плоти и крови. «Тогда объясни, что с твоим лицом. Мама будет расстроена». Заключаю я, наблюдая, как Нейтан криво ухмыляется. «Ничего особенного не произошло, пап. Расколтер вывел меня из себя на поле, и мы немного повздорили». «Поэтому ты не прошел в команду?» Нейтон дергает причем. Плевать. Попробуй на следующий год. К тому же, видеть, как раз Колтер рыдает, словно девчонка, стоило того. Нейтон облизывает губы и расплывается в довольной улыбке. Сейчас он напоминает мне Эшли. Ты прав, у тебя будет еще целый год, и ты подготовишься как следует. Я поднимаю ладонь, и парень ударяет по ней своей пятерней. Ниссан возвращается на шоссе. Уверен, что Эшли будет не в восторге от внешнего вида нашего сына. Сейчас у нее и так напряженное время. Девушке никак не удается продать дом на ройналл стрит Вот уже семь лет мы с Эшли занимаемся продажей домов в грейт Фолз. Этот отличный городок привлекает многих, кто хочет осесть семьей в спокойном месте. Конечно, не обходилось без проволочек во время сделок за эти годы. Но этот дом выжил из Эшли, кажется, все соки. Практически на моменте подписания покупатели отказываются от него. «Кажется, он проклят», — сказала как-то Эшли. «К тому же ее беспокоит тот факт, что в течение семи лет она не может забеременеть. Мы оба прошли обследование. Док заверил, что все просто отлично и нужно время, но Эшли на взводе весь последний год». А я уверен, что за все мои ошибки в прошлом кто-то или что-то навсегда лишил меня возможности еще раз стать отцом. Телефон вибрирует в подстаканнике по правую руку от меня. На экране мигает одно непрочитанное сообщение от Эшли. Светофор дает мне отличную возможность прочитать его. «У меня хорошие новости!» – гласит послание, и я на пару секунд зависаю, обдумывая ее слова – Сегодня она снова должна была показывать дом на ройналл стрит паре молодожёнов из Агая. Парню предложили место в местном госпитале, и они подыскивали уютный дом. Эшли была уверена, что он придется им по вкусу. Автомобильный гудок напоминает мне, что пора продолжить движение. Вдавливаю педаль газа и сворачиваю на тихую улицу, где стоит наш небольшой двухэтажный дом с низким белым забором. Пару лет назад Эшли увлеклась садоводством, и сейчас одной из торцевых стен дома украшают вьющиеся растения. «Мама уже дома?» – интересуется Нейтан, когда я паркуюсь на подъездной дорожке. «Джетты Эшли нет на привычном месте, значит, она еще в городе». «Думаю, она еще не вернулась». «Мне везет. Не хочу ее расстраивать своим внешним видом». Нейтан выбирается из салона Ниссана, захватив свой синий рюкзак. Мы рука об руку шагаем к одной двери, когда она неожиданно распахивается, и Эшли встречает нас обоих проницательным взглядом. «Потрудись объяснить, что с твоим лицом?» Она не сводит глаз сына, ожидая его ответа. Нейтан переминается с ноги на ногу, видимо, пытаясь выдумать правдоподобную историю. «Детка, американский футбол – весьма травмоопасный вид спорта». Развожу руки в стороны, а Эшли поджимает губы и качает головой. «Милый, я знаю, что на поле мальчишки в экипировке и шлем с защитой не дал бы никакому удару оставить такие следы. Не держите меня оба за идиотку. К тому же, десять минут назад мне звонила мать Расса Колтера. Нейтан закатывает глаза и направляется в дом, обходя миниатюрную фигуру Эшли. В свои двенадцать лет он выше ее почти на голову. Кажется, наш разговор еще не закончен. Ее ладонь ложится на плечи сына, но мальчишка раздраженно скидывает ее. Не хочу говорить о придурке Колтере. Я врезал ему за то, что он сказал, что я похож на балерину на поле. Я прыскаю, но предостерегающий взгляд Эшли заставляет меня взять себя в руки. Я горжусь этим мальчишкой. Он кого угодно заткнет за пояс. «Тебя могли отстранить от занятий на несколько дней, Нейт. Ты совсем не думаешь о будущем?» Нейтан пропускает слова матери мимо ушей и скрывается в доме. Эшли шумно вздыхает, приглаживая каштановые волосы. «Поднимаюсь по ступеням и прижимаю малышку к себе». Я поговорю с ним, Эш. Запечатляю поцелуй на макушке, наслаждаясь любимым ванильным ароматом. Ты написала, что у тебя хорошие новости? В чем дело, малышка? Эшли отстраняется и заглядывает в мои глаза. Поговори с ним сейчас. Не хочу портить вечер. Они купили дом? Эшли прикусывает нижнюю губу, пытаясь держать счастливую улыбку и положительно кивает головой. До сих пор не верю, Рон. Они были в восторге от каждой комнаты. Уже через полчаса все документы были подписаны. Наклоняя голову и целую девушку. Ее руки обвивают мою шею, а сладкий язык проскальзывает в рот, углубляя наш поцелуй. «Я знал, что ты справишься, малышка». Шепчу у ее сладких губ. Нейтон открывает дверь своей комнаты с обиженным лицом. Уверен, что парень не хочет снова обсуждать эту тему, но я обещала Эшли. Пока она заканчивает с праздничным ужином внизу, я решаю, что не стоит откладывать разговор. «Привет!» Осторожно начинаю я, усаживаясь на край кровати Нейтона. Мальчишка не сводит глаз с экрана айфона. «Я спущусь к ужину, пап, не волнуйся!» Бубнит он обиженно. «У нас хорошая новость!» Мама продала дом. «Может, теперь она перестанет быть такой занудой?» Чтобы парень наконец обратил на меня внимание, вынимая из его рук телефон. «Нейт, тебе нужно извиниться перед ней. Она волнуется за тебя. Ты ведь так мечтал о команде, а теперь росомахи начнут новый сезон без тебя. Ты ведь любишь ее, мужик. Давай не будем портить этот вечер». И чтобы ты знал, твои действия насчет Колтера были немного опрометчивыми. Но ты поступил правильно. Я люблю твою маму и смогу ее убедить в этом. На этом, согласно кивает, и наши кулаки встречаются в знак перемирия и того, что парень осознал свою ошибку. «Я не помешаю, мальчики. Ужин на столе». За моей спиной раздается голос Эшли. Уже через пять минут мы наслаждаемся нежнейшим ростбифом и картофельным салатом. Эшли весь вечер заметно напряжена, не понимая, в чем дело. Кажется, она должна быть счастлива, что сделка наконец прошла успешно и с этой выматывающей историей покончено. Когда Найтон отправляется в свою комнату, и мы остаемся за столом одни, я осторожно спрашиваю: Детка, все в порядке? Ты сама не своя. В моей голове возникает мысль, что, возможно, что-то из нашего прошлого может разрушить счастливое настоящее. Да, мы находимся в безопасности, благодаря программе «Защиты свидетелей». И Ричмод в тюрьме за тысячу миль отсюда. Но у него слишком длинные руки. Эшли поднимается за стола, убирая грязную посуду и составляя ее в посудомойку. Неуверенно произносит. «Нам нужно поговорить, Ронан».